Генерал Лавр Георгиевич Корнилов родился в 1870 году в сибирской казацкой семье. Отец его был крестьянин и солдат, мать-домохозяйка. Своим плебейским происхождением Корнилов резко отличался от Керенского и Ленина, отцы, которых принадлежали к высшему слою служилого дворянства. Юные годы его прошли среди казахов и киргизов, и он на всю жизнь сохранил привязанность к Азии и Азиатам. Выйдя из военного училища, он поступил в Академию генерального штаба, который окончил с отличием. Служба его началась в Туркестане, где он возглавил экспедиции в Афганистан и Персию. Корнилов овладел языками среднеазиатских народов и стал экспертом по проблемам российского пограничья в Азии. Он любил окружать себя телохранителями и стекинцев, которые ходили в красных халатах. Он говорил с ними на их родном языке, они назвали его Уллубояр, великий боярин. Корнилов участвовал в русско-японской войне и после этого был назначен в военном атташе в Китае. В апреле 1915 года, командуя дивизией, он был серьезно ранен, попал в плен к австрийцам, однако бежал и вернулся в Россию. В начале 1917 года Временный комитет Думы обратился к Николаю II с просьбой назначить его командующим Петроградским военным округом. Этот пост он занимал до апреля, Затем начались организованные большевиками волнения, и, отказавшись от должности, он уехал на фронт. В отличие от большинства русских генералов, которые являлись прежде всего политиками, Корнилов был настоящим боевым офицером, а его отваге ходили легенды. При этом имел репутацию тупицы, и Алексеев отозвался о нем ко человеке с сердцем льва и мозгами барана. Однако это несправедливо. Корнилова отличали живой практический ум и здравый смысл, хотя, как многие солдаты, такого склада он невысоко ставил политику и политиков. Говорили, что он придерживается прогрессивных взглядов, и у нас нет оснований сомневаться, что он презирал царский режим. Еще в начале военной карьеры Корнилов выказывал склонность к неповиновению приказам начальства что особо отчетливо проявилось после февраля 1917 года, когда он стал свидетелем развала русской армии и убедился в бессилии Временного правительства. Позднее его противники скажут, что он проявлял диктаторские замашки. Обвинение это можно принять только с определенными оговорками. Корнилов был патриотом. Он готов был служить любому правительству, который стал бы заботиться об интересах России. Особенно во время войны, когда необходимо было поддерживать порядок и делать все для победы. В конце лета 1917 года он пришел к заключению, что Временное правительство более не действует самостоятельно, ибо стало заложником социалистов-интернационалистов и вражеских агентов, окопавшихся в Совете, будучи в этом убежден он поддался на уговоры принять диктаторские полномочия. После июльского путча Керенский обратился к Корнилову в надежде, что тот сможет восстановить дисциплину в армии и отразить контрнаступление немцев. В ночь с 7 на 8 июля он поручил Корнилову командовать Юго-Западным фронтом, на который должен был прийтись главный удар противника — а три дня спустя, следуя совету своего помощника Бориса савинкова предложил ему пост Верховного Главнокомандующего. Корнилов не торопился принимать это предложение. Он не видел смысла в том, чтобы брать на себя ответственность за ведение военных действий, пока правительство не возьмется всерьез за решение проблем, ставивших под вопрос судьбу всей военной кампании. Проблемы эти были двоякого рода — чисто военные и более широкие политические и экономические. Проведя консультации с другими генералами, он нашел, что все они в общем согласны в определении мер, необходимых для восстановления боеспособности и военной мощи. Следовало распустить или существенно ограничить в правах армейские комитеты, введенные приказом номер один, вернуть командирам дисциплинарные права, восстановить порядок в тыловых гарнизонах, Корнилов потребовал, чтобы в армии вновь была введена смертная казнь за дезертивство и мятеж, как на фронте, так и в тылу. Но он не остановился на этом. Зная о планах мобилизации в других воюющих странах, он потребовал такого же плана для России. Он также настаивал на необходимости подчинить военному командованию оборонную промышленность и транспорт отрасли, во многом определяющие успех военных действий. Требуя полномочий, которых не имели его предшественники, он следовал примеру генерала Людендорфа, получившего в декабре 1916 года по сути диктаторские права, дававшие ему власть над экономикой Германии. Благодаря этому можно было мобилизовать для победы все хозяйственные ресурсы страны. Программа, разработанная Корниловым вместе с начальником генерального штаба генералом Лукомским, стала главным источником конфликта между ним как представителем всего офицерского корпуса и убежденным противником социализма и Керенским, который был вынужден действовать под неусыпным надзором Совета. Конфликт этот был заведомо неразрешим. Ибо представлял собой столкновение несовместимых начал, и интересов России и интересов международного социализма. Как сказал Савенков, хорошо знавший обоих, Корнилов любит свободу, но Россия для него первая, свобода второй Как для Керенского, свобода, революция первая, Россия вторая. 19 июля Корнилов сообщил Керенскому условия, на котором он готов принять командование. Первое. Он будет отвечать только перед собственной совестью и перед народом. Второе. Он будет совершенно независим, отдавая приказы и производя назначение. Третье. Дисциплинарные меры, которые он обсуждал с правительством, включая смертную казнь, будут действовать также и для тыловых частей. Четвертое. Правительство примет предложение, выдвинутые им прежде. Эти требования настолько рассердили Керенского, что поначалу он хотел взять назад свое предложение. Но по зрелым размышлениям решил отнести их насчет политической наивности генерала. Он чрезвычайно нуждался в помощи Корнилова, ибо без армии власть его была эфемерной. Конечно, первое из четырех условий, выдвинутых Корниловым, граничилось с дерзостью. Его, однако, можно было объяснить желанием генерала избавиться от вмешательства Совета, который в приказе номер один заявил о своем праве отменять военные инструкции. Когда комиссар Керенского вставке главнокомандующего СССР Филоненко сказал Корнилову, что это требование может вызвать серьезные опасения, Если только ответственность перед народом не подразумевает ответственность перед Временным правительством, Корнилов ответил, что именно это он имел в виду. Тогда, как позднее, так и вплоть до окончательного разрыва с Керенским, неповиновение Корнилова относилось к Совету, но не к правительству. Условия, на которых Корнилов соглашался принять командование вооруженными силами, просочились в печать вероятно, не без помощи его офицера по связям с общественностью Завойко. Публикация их в русском слове 21 июля произвела сенсацию, сделав Корнилова необыкновенно популярным в несоциалистических кругах и вызвав к нему столь же сильную ненависть страны левых. Переговоры министра-председателя с генералом затянулись на две недели, и Корнилов приступил к новым обязанностям лишь 24 июля получив заверение, что требования его будут удовлетворены. В действительности, однако, Керенский не мог выполнить своих обещаний Корниву, да и не стал бы их выполнять. Не мог он этого сделать, так как не был свободен в своих действиях, а должен был исполнять волю исполкома, который рассматривал любые меры, нацеленные на восстановление армейской дисциплины, особенно в тылу, как контрреволюционные. И отклонял их. Пойти на эти реформы означало поэтому для Керенского порвать социалистами, которые были его главной политической опорой. И кроме того, он и сам не стал бы держать слово, ибо вскоре увидел в Корнилове опасного соперника. Попытка проникнуть в мысли конкретного человека для историка всегда небезопасна, и все же, анализируя действия Керенского в июле и августе, трудно отделаться от впечатления, что он сознательно провоцировал конфликт со своим верховным главнокомандующим, желая избавиться от единственного человека, угрожавшего его статусу лидера России и хранителя революции. Такого же мнения придерживается генерал Мартынов, который наблюдал эти события вблизи и изучал архивные материалы. Корнилов. Страница сотая. Сравни. Головин. Н.Н. Русская контрреволюция в 1917-1918 годах. Том 1. Часть 2. Таллин. 1937 год. Страница 37. Борис Савенков. Исполняющий обязанности военного министра, человек, идеально подходивший в этой ситуации на роль посредника, поскольку был близко знакомый с Керенским и с Корниловым, составил в начале августа проект программы из четырех пунктов, предполагавший распространение смертной казни на дловые части милитаризацию железнодорожного транспорта введение военного режима на предприятиях оборонной промышленности и восстановление дисциплинарных прав офицеров соответствующим урезанием полномочий армейских комитетов по его словам Керенский обещал подписать документ но все откладывал это пока конец 8 августа не сказал что никогда и ни при каких обстоятельствах не подпишет законопроекта о смертной казни в тыл Чувствуя, что его обманывают, Корнилов бомбардировал министра-председателя ультиматумами, которые так раздражали Керенского, что он уж готов был сместить их автора. Поскольку Корнилов знал, что Керенский заинтересован в возрождении армии, его бездействие убеждало генерала в том, что министра-председатель не свободен. А является орудием в руках социалистов, часть которых, как было известно, со времене июльского путча состояла в сношениях с врагом. Наскоки Корнилова ставили Керенского в сложное положение. Смая ему удавалось поддерживать неустойчивое равновесие в отношениях между правительством и исполкомом. Он предоставил последнему право законодательного вето и всеми правдами и неправдами старался с ним не конфликтовать, продолжая вместе с тем энергично вести войну, что обеспечивало ему поддержку либералов и даже умеренных консерваторов. Корнилов же хотел заставить министра-председателя совершить то, чего тот хотел любой ценой избежать – сделать выбор между левыми и правыми, между интересами международного социализма и интересами российского государства. Иллюзии на этот счет у Керенского не было. Уступка – Требованием Корнилова означал разрыв с Советом. 18 августа Пленум Совета обсуждал по запросу большевиков предложение о восстановлении в армии смертной казни. Абсолютным большинством, примерно 850 голосов против четырех, царетели, дан, либер, чхидзе, Пленум принял резолюцию, отклонявшую введение во фронтовых частях смертной казни, как меры устрашения солдатских масс в целях порабощения командным составом. Не было никаких шансов, что Совет одобрит распространение смертной казни на части, находившиеся вне зоны военных действий, не говоря уж об установлении военной дисциплины для работавших на транспорте и оборонной промышленности. Теоретически, Керенский мог махнуть рукой на Совет, и сделать ставку на либералов и консерваторов. Но такой вариант был для него невозможен, поскольку его популярность в этих кругах и так невысокая, особенно упала после июньского наступления и в результате той нерешительности, которую он выказал во время июльского путча. Когда 14 августа он появился на Московском государственном совещании, его приветствовали только левые, а правые встретили гробовым молчанием припасая овации для Корнилова. Либеральная и консервативная печать отзывалась о нем с нескрываемым презрением, и таким образом у него не было выбора. Он вынужден был опираться на левых, прислушиваясь к мнению социалистов-интернационалистов в исполкоме и одновременно пытаясь со все меньшим успехом и меньшей уверенностью учитывать национальные интересы России. Его желание задобрить левых проявилось не только в отказе подписать проект армейских реформ, но и в том, что он не принимал решительных мер против большевиков. Имея в руках множество убийственных свидетельств, он все же не стал преследовать руководителей июльского путча из уважения к мнению исполкома совета, считавшего обвинения против большевиков контрреволюционными. Столь же тенденциозно отреагировал он и на предложение военного министерства арестовать саботажников военной кампании в России, как левых, так и правых. Он утвердил список на арест правых, но заколебался, перейдя к второму списку, из которого вычеркнул более половины фамилий. Когда этот документ подали министру внутренних дел, СРУ Авксентьеву, подпись, которая бы тоже была необходима, тот утвердил первый список, а из второго вычеркнул все оставшиеся фамилии, кроме двух, Троцкого и Калантай. Керенский был крайне честолюбив и свое предназначение видел в том, чтобы стать вождем демократической России. Осуществить Эту миссию он мог лишь оперевшись на левые демократические силы, меньшевиков и эсеров, а для этого приходилось потворствовать их навязчивым страхом перед контрреволюцией. Он не просто видел, он не мог не видеть в Корнилове фигуру, вокруг которой сосредоточились все антидемократические силы. И хотя он прекрасно знал, что большевики намеренно устраивали вооруженные демонстрации в апреле, июне, июле, и мог легко уяснить, что замышляют в ближайшем будущем Ленин и Троцкий, тем не менее он убедил себя, будто российской демократии угрожает опасность не слева, а справа. Поскольку его нельзя заподозрить ни в глупости, ни в плохой осведомленности, остается предположить, что это его устраивало политически. Назначив Корнилова на роль российского Бонапарта, он отнесся не критично, даже и с излишним энтузиазмом к слухам о широком контрреволюционном заговоре, якобы составленном друзьями и сторонниками Корнилова. Шли драгоценные дни, а проект армейской реформы оставался неутвержденным. Зная, что немцы планируют вскоре возобновить наступательные операции, и надеясь сдвинуть преобразование с мертвой точки, Корнилов потребовал встречи с кабинетом министров. Он прибыл в столицу 3 августа. Обратившись к министрам, он начал с обсуждения положений дел в армии и хотел перейти к проблеме реформ, но Савенков прервал его, сказав, что военное министерство уже работает над этим вопросом. Тогда Корнилов описал ситуацию на фронте, и стал было рассказывать об операциях, которые готовил против немцев и австрийцев, но, наклонившись к нему, Керенский шепотом предпредил его, чтобы он был осторожен. Через минуту он получил такое же предупреждение от савинкова Этот инцидент потряс Корнилова и полностью подорвал его доверие к Временному правительству. Впоследствии он неоднократно к нему возвращался, оправдывая этим свои действия. Предостережение Керенского и савинкова он справедливо расценил как намек на то, что одного или нескольких министров подозревали в разглашении военных секретов. Возвратясь в Могилев и все еще не оправившись от возмущения, Корнилов рассказал о происшедшем Лукомскому и спросил, что за правительство, на его взгляд, управляет Россией. Он пришел к заключению, что министром, которого следовало опасаться, был Чернов. Имелись подозрения, что тот передает конфиденциальные сведения своим товарищам в Совете, включая большевиков. С этого дня Корнилов считал Временное правительство недостойным управлять страной. Его убеждение, что в правительстве засели нелояльные элементы, а может быть и вражеские агенты, подкреплял и тот факт, что в печать попал секретный меморандум, переданный им в это время правительству. Левая печать опубликовала отрывки из этого меморандума и развернула кампанию против Корнилова. Смотри, Мартынов, Корнилов, страница 48. Вскоре после этих событий, 6 или 7 августа, Корнилов отдал распоряжение генералу Крымову, командующему 3 кавалерийским корпусом, передислоцировать подчиненные ему части с румынского сектора на север и приняв под командование дополнительные силы занять позиции в Великих Луках, городе, находившемся на одинаковом расстоянии от Москвы и от Петрограда. Третий корпус состоял из двух казачьих дивизий и так называемой «Дикой дивизии» из Кавказа. Эти части были недоукомплектованы. дикая дивизии» насчитывала всего 1350 человек, но считались надежными. Удивленный этим решением, Лукомский заметил, что Великие Луки находятся слишком далеко от линии фронта, чтобы можно было использовать эти части против немцев. Корнилов сообщил о своем намерении держать эти войска наготове для подавления возможного большевистского путча в Москве или Петрограде. «Дивизии эти», — заверил он Лукомского, — «не будут использованы против Временного правительства, а при необходимости части Крымова разгонят совет» повесить его лидеров и расправиться с большевиками, будь то с согласие правительства или Бизонова. Он также сказал Лукомскому, что «России нужна твердая власть, способная спасти страну и армию. Я не контрреволюционер. Я ненавидел старый режим, который отразился на моих близких. Возврата к старому нет и не может быть, но нам нужна власть, которая действительно спасла бы Россию». Которая дала бы возможность с честью закончить войну и довела бы Россию до учредительного собрания. Среди нашего теперешнего правительства есть твердые люди, но есть и такие, которые губят дело, губят Россию. Главное же, у нас теперь нет власти и надо эту власть создать. Возможно, что мне придется оказать некоторое давление на правительство». Возможно, что если в Петрограде будут беспорядки, то после их подавления мне придется войти в состав правительства и принять участие в создании новой сильной власти. Лукомский, не раз слышавший, как Керенский говорил Корнилову о себе, «косторонники сильной власти», решил, что Корнилов с министром-председателем договорятся без труда. Корнилов вернулся в Петроград 10 августа. По настоянию савинкова но вопреки желанию министра-председателя. Так как ходили слухи о готовящемся покушении на его жизнь, он прибыл со своей текинской охраной, которая у входа в резиденцию Керенского поставила пулеметы. Требование Корнилова собрать кабинет Керенский отклонил, и встретился с ним в присутствии Некрасова и Терещенко своего домашнего кабинета. Настойчивость генерала объяснялась полученными им сведениями о наступлении немцев, которое должно было вот-вот начаться в районе Риги и могло угрожать столице. Он вновь завел речь о реформах в армии, восстановлении смертной казни на фронте и в тылу, включая смертную казнь для русских, работавших на иностранные державы, и милитаризации военной промышленности и транспорта. Керенский нашел большинство требований Корнилова «нелепыми» но согласился с необходимостью укрепить дисциплину в войсках. Корнилов заявил министру-председателю, что знает о грозящей ему отставке, но советует не делать этого шага, чреватого беспорядками в армии. Четыре дня спустя Корнилов неожиданно для всех появился на государственном совещании, которое Керенский, стремя заручиться общественной поддержкой, созвал в Москве. Поначалу Керенский не хотел разрешать Корнилову выступать перед участниками свящания, но затем сдался, на условии, что генерал коснется только военных вопросов. Когда Корнилов прибыл к Большому театру, его встретила и понесла на руках толпа. Делегата от правого крыла шумно его приветствуют. И хотя в своей достаточно сухой речи Корнилов не сказал ничего, что можно было бы расценить как политический выпад против правительства, весь этот эпизод стал для Керенского переломным в его отношениях с генералом. Оказанный Корнилову восторженный прием он воспринял как личное оскорбление. Как он признавался впоследствии, после московского совещания для меня было ясно, что ближайшая попытка удара будет справа, а не слева. Это убеждение со временем превратилось в ЭДФИКС. Что бы затем не происходило, рассматривалось как ее подтверждение. Уверенность Керенского в готовящемся заговоре правых сил подкреплялась телеграммами офицеров и частных лиц с требованием сохранить Корнилова на посту верховного главнокомандующего и тайными донесениями из Ставки о заговорах среди офицеров. В атаку на Керенского и его правительство пошла консервативная пресса. Типичный была, например, передавая статья в новом времени, утверждавшая, что спасение России в беспрекословном подчинении авторитету верховного главнокомандующего. У нас нет сведений, подтверждающих причастность Корнилова к организации этой политической кампании, но, будучи ее главным героем, он автоматически оказывался под подозрением. Если трезво взглянуть на взлет популярности генерала Корнилова, можно прийти к выводу, что она была скорее выражением недовольства Керенским в качестве лидера, чем симптомом контрреволюции. Страна призывала твердую власть, но социалисты оказались нечувствительными к этим настроениям. Более сведущие в истории, нежели в практической политике, они считали консервативную, бонапартийскую реакцию неизбежной. В частной беседе с автором Керенский признал, что в своих действиях в 1917 году он в значительной мере руководствовался примером французской революции. 24-25 августа, еще до начала каких-либо событий, социалистическая печать писала о контрреволюции как о чем-то свершившемся. 25 августа меньшевистская «Новая жизнь» под заголовком «Заговор» объявляла, что таковой в полном разгаре, и выражала надежду, что правительство подавит его, по крайней мере, с таким же рвением, с каким преследовало большевиков. Итак, сценарий заговора был готов. Оставалось найти главное действующее лицо. В середине августа началось наступление немцев на Ригу, о котором предупреждал Корнилов. Недисциплинированные, политизированные русские войска не смогли ему противостоять, и 20-21 августа сдали город. Для Корнилова это было последним подтверждением того, что русская армия требует незамедлительной реорганизации, в противном случае судьбу Риги в ближайшее время может разделить Петроград. Анализируя обстоятельства зарождения Корниловского мятежа, Нельзя упускать из виду плачевного положения дел на фронте, ибо хотя большинство современников, так как и историки, рассматривали конфликт между Керенским и Корниловым исключительно как борьбу за власть, для самого Корнилова это была прежде всего последняя отчаянная попытка спасти Россию от военного поражения. В середине августа савинков получил из надежных французских источников информацию, что большевики намереваются организовать в начале сентября еще один путь. 19 августа это сообщение опубликовала газета «Русское слово». Номер 189, страница 3. Газета писала, что по мнению правительства это будет решительный удар большевиков. Предполагаемая дата путча совпадала по сведениям Ставки с датой начала немецкого наступления на Петроград. Источник этой информации неизвестен, а само сообщение, судя по всему, было фальшивкой, так как в большевистских источниках ничто не указывает на подготовку путча к этому времени. савинков предупредил Керенского, но того информация как будто не обеспокоило Министр-председатель по-прежнему считал большевистский заговор плодом воображения своих оппонентов. Однако он сразу понял, что эти сведения можно использовать как предлог, чтобы обезвредить Корнилова. По его распоряжению савинков отправился в Могилев со следующей миссией. Первое. Ликвидировать офицерский заговор в Ставке, о котором сообщал филоненко Второе. Ликвидировать политический отдел при Ставке. Третье добиться согласие Корнилова, чтобы Петроград с окрестностями, где предполагалось объявить военное положение, перешел из-под его командования в подчинение напрямую правительству? Четвертое. И спросить у генерала Корнилова конный корпус для реального осуществления военного положения в Петрограде и для защиты временного правительства от каких бы то ни было посягательств? В частности, от посягательства большевиков, выступлений которых уже имело место 3-5 июля, и по данным иностранной контрразведки, готовилось снова в связи с германским десантом и восстанием в Финляндии. На этот последний четвертый пункт следует обратить особое внимание. Так как впоследствии утверждение керинского что Корнилов послал кавалерийские части в Петроград с целью свержения временного правительства, послужило основанием для обвинения того в государственной измене.